Глава восьмая. Зоопарк в пригороде. Почтовая открытка. Разумеется, привози животных сюда. Не знаю, что скажут соседи, но да ничего. Маме не терпится увидеть шимпанзе. Надеюсь, ты их тоже привезешь. До скорого свидания. Крепко обнимаем. Марго. Каждый житель на этой улице в предместях Борнемута гордится своим садиком точно таким же, как и у всех его соседей. Конечно, есть маленькие различия. Одни предпочитают анютины глазки душистому горошку, другие — гиацинты люпину, в целом же все садики на одно лицо. Но, поглядев на сад моей сестры, любой человек сразу признал бы, что он не такой, как все». У самого забора стоял огромный шатер, откуда вырывался невообразимый шум — виск, писк, ворчание, хрюканье. Вдоль шатра вытянулась шеренга клеток, из которых сердито глядели орлы, грифы, совы и соколы. За ними — большая клетка, обитель шимпанзе Минни. На остатках газона — Играли и кувыркались четырнадцать обезьян, которых мы держали на длинной привязи, а в гараже квакали лягушки, хрипло кричали «Турако!», хрустели ореховой скорлупой белки. Во все часы дня завороженные и потрясенные соседи с испугом смотрели из-за тюлевых гордин, как моя сестра, мама, Софи, Джеки и я — Ходим от клетки к клетке, разнося мисочки с хлебом и молоком, тарелки с нарезанными фруктами и, о, ужас, дохлых крыс или куски окровавленного мяса. Соседи явно считали, что мы злоупотребляем их кротостью. Если бы петух кукарекал, или собака лаяла, или наша кошка принесла котят на самой роскошной клумбе соседа, с этим бы еще можно было мириться но устроить вдруг у них под носом целый зверинец? От такого неслыханного безобразия на первых порах они даже онемели. Понадобилось какое-то время, прежде чем они сговорились и начали жаловаться. А я уже приступил к поискам территории, где можно было бы устроить зоологический сад. Самое простое, решил я, пойти к местным властям, объяснить, что у меня достаточно экспонатов для хорошего небольшого зоопарка и попросить, чтобы мне сдали в аренду или продали подходящий участок. Животные уже здесь, и власти будут рады помочь нам, — так думал я в простоте душевной. Им это не будет стоить ни гроша, а город, что не говори, обогатится новой достопримечательностью. Однако власти придержащие смотрели на дело иначе. Трудно назвать более консервативное место, чем Борнемут. У отцов этого города свое понятие о прогрессе. В Борнемуте никогда не было зоопарка, так с какой же стати заводить его теперь? Во-первых, сказали мне, животные — это опасно. Во-вторых, от них скверный запах. В-третьих... Третий довод удалось придумать не сразу. Но, наконец, я услышал, что все равно нет свободного участка. У меня стали сдавать нервы. Я вообще чувствую себя не в своей тарелке, когда приходится иметь дело с великолепными аллогизмами административного разума. А тут было такое решительное нежелание сотрудничать, что я совсем приуныл. Животные сидели в саду и больше ели, чем приносили пользы. Каждую неделю у меня уходило уйма денег на мясо и фрукты для них. Негодующие соседи не желали больше мириться с нарушением порядка. Они забросали жалобами местные органы здравоохранения. В среднем два раза в неделю несчастный инспектор волей-неволей вынужден был навещать нас. Он не находил ничего, что подтверждало бы сумасбродные обвинения соседей, но это не меняло дело» раз заявление получено, его надо рассмотреть. Мы угощали беднягу чаем. Он привязался к некоторым из наших животных и даже приводил свою дочурку посмотреть на них. Меня больше всего беспокоило приближение зимы. Вряд ли животные вынесут зимовку в неотапливаемом помещении. И тут Джеки осенила блестящая мысль. «А что, если обратиться в большой магазин и предложить наших животных для рождественского оформления?» — сказала она. «Я принялся обзванивать все магазины города. Меня выслушивали очень учтиво, но помочь ничем не могли. Они бы с радостью показывали у себя зверей, да только у них нет места. Последним в моем списке стоял торговый центр Аллена. Слава Богу, здесь мое предложение вызвало большой интерес, и меня попросили приехать для переговоров. Так появился на свет зверинец Даррелла. В полуподвальном этаже отгородили угол, собрали просторные клетки, со вкусом расписав их стенки под пышную тропическую зелень, и животных из сырости и холода перевели в роскошные условия — Постоянная температура, яркий электрический свет. Выручка за выходные билеты только-только покрывала стоимость корма, но, как бы то ни было, животные обитали в тепле и уюте и хорошо кормились, не обременяя моего бюджета. Теперь я мог всецело посвятить себя поискам участка для зоопарка. Не буду утомлять вас перечислением всех своих злоключений этой поры или списком мэров, городских советников, директоров парков и представителей органов здравоохранения, с которыми я встречался и спорил. Достаточно сказать, что порой у меня буквально мозги скрипели от натуги, когда я силился убедить, казалось бы, разумных людей, что зоопарк — желанный аттракцион для любого города». Меня слушали так, словно я предлагал взорвать атомную бомбу на одной из площадей города. Тем временем животные, которым было невдомек, что их судьба висит на волоске, делали все, чтобы мы не скучали. Взять хотя бы случай с Георгиной, нашим бабуином, который надоел полуподвал Аллена, и она решила получше познакомиться с Борнемутом. К счастью, это произошло в воскресное утро, когда в магазине никого не было. Страшно даже подумать, что было бы при иных обстоятельствах. Я сидел за чашкой чая, собираясь идти в магазин, почистить клетки и покормить животных. Вдруг зазвонил телефон. — Это мистер Даррелл? — удрученно спросил низкий голос. — Да, я вас слушаю. — С вами, говорят, из полиции. — Одна из ваших обезьян вырвалась на волю, и я спешу известить вас об этом. — Боже мой, какая именно? — спросил я. — Не берусь сказать точно, сэр. Такая большая, коричневая. Очень у нее свирепый вид, сэр, и я решил, что лучше позвонить вам. «Да — Да-да, большое спасибо. Где она? — Сейчас она в одной из витрин магазина но я не знаю, сколько еще она там пробудет. Она кусается, сэр? Вообще-то это не исключено. Не подходите к ней близко. Я сейчас приеду, — сказал я, бросая трубку. Я поймал такси, и мы помчались в центр, пренебрегая всякими скоростными ограничениями. Как-никак мы вроде бы выполняли задание полиции. Рассчитываясь с водителем, Я повернулся лицом к магазину Аллена и сразу увидел неописуемый беспорядок в одной из больших витрин. Художник-оформитель постарался в самом выгодном свете показать обстановку спальни. Широкая кровать, постель, высокий торшер, на полу эффектно разбросаны перины. Вернее, так было, когда кончил свою работу оформитель. Теперь можно было подумать, что через витрину пронесся смерч. Опрокинутая лампа прожгла большую дыру в перине, постель сдернута с кровати, на подушках и простынях причудливый узор следов. Георгина сидела на матраце, весело подпрыгивая на пружинах, и строила дикие рожи столпившимся на тротуаре богобоязненным горожанам, которые направлялись в церковь. «Я вошел в магазин» там за горой мохнатых полотенец лежали в засаде два рослых полицейских «А, -а, а с облегчением воскликнул один из них это вы сэр мы решили что не стоит ее ловить ведь она нас не знает и мы только все испортим она и без того испорчена ответил я а вообще то она не опасна хотя и любит скандалить «Вид у нее очень свирепый, но все это только один вид, честное слово». «Честное слово?» — повторил полицейский учтиво, однако не очень уверенно. «Я сейчас попробую поймать ее в витрине, но если она прорвется, вы должны перехватить ее. Ради бога, не пускайте обезьяну в посудный отдел!» «Она там уже побывала», — с мрачным удовлетворением сказал один полицейский. «Что-нибудь разбило?» — спросил я слабым голосом. «Нет, сэр, к счастью, нет. Только пробежала через него. Мы с Биллом гнались за ней, не давая ей остановиться. Ладно, больше она не должна туда попадать. Один раз вам повезло, но это еще не значит, что и второй раз повезет». К этому времени на другом такси подоспели Джеки и моя сестра Марго. «Теперь нас было пятеро» неужели не справимся с Георгиной? Я оставил полицейских, сестру и жену охранять подступы к посудному отделу, а сам направился к витрине. Георгина по-прежнему прыгала на кровати, развлекая зевак непотребными гримасами. «Георгина», — начал я спокойно, увещевающе, «ну иди сюда, иди к папочке». Обезьяна удивленно посмотрела на меня через плечо, внимательно изучила мое лицо и решила, что его выражение не согласуется с моим медоточивым голосом. Тогда она вдруг подпрыгнула в воздух, пролетела над тлеющей периной и ухватилась за самый верх стопки мохнатых полотенец в задней части витрины но это сооружение не рассчитанное на вес крупного бабуина обрушилось и георгина шлепнулась на пол вместе с каскадом разноцветных полотенец в ту самую минуту когда я нырнул вперед чтобы схватить ее она выбралась из груды и истерически взвизгнув выскочила в торговый зал кое как выпутавшись из полотенец я погнался за ней пронзительный вопль маргарет помог мне определить местонахождение обезьяны. Между прочим, в критические минуты голос моей сестры всегда уподобляется свистку паровоза. Георгина проскользнула мимо нее и теперь сидела на прилавке. Глаза обезьяны сверкали, она упивалась игрой. С мрачной решимостью мы дружно двинулись на нее». Над прилавком с потолка свисала рождественская декорация из падуба, фольги и картонных звездочек. Она напоминала люстру, а с точки зрения Георгины это были идеальные качели. Обезьяна отступила наконец с прилавка, прыгнула и ловко уцепилась за декорацию. Вы можете представить себе этот прыжок, если видели фильмы с молодым Фербингсом, Падуб оборвался, Георгина плюхнулась на пол, вскочила на ноги и убежала с фольгой на одном ухе. «Следующие полчаса мы с шумом носились взад и вперед по пустому магазину, причем Георгина все время была на прыжок впереди». В отделе канцелярских принадлежностей она свалила груду бухгалтерских книг, потом проверила вкусовые качества кружевных салфеток и оставила большую живописную лужу возле главной лестницы. Наконец, когда дыхание полицейских стало затрудненным, а я уже начал сомневаться, что мы когда-нибудь поймаем это негодное животное, Георгина сделала промах» резво улепетывая от нас она заметила отличное какие показалось укрытие среди поставленных торчком рулонов линолеума Георгина забежала за рулоны и очутилась в западне потому что линолеум стоял сплошной стеной мы не замедлили перекрыть выход с грозным видом я пошел на обезьяну она сидела и дико взвизгивала моля о пощаде Я попытался схватить ее, но Георгина проскочила у меня под рукой. Резко повернувшись, я задел один из тяжелых рулонов. Он качнулся, и прежде чем я успел его поймать, ударил одного из полицейских прямо по макушке шлема. Бедняга зашатался и попятился. В эту секунду Георгина, бросив на меня взгляд, решила, что пора искать от меня защиты у полиции. Она метнулась к пострадавшему и крепко обхватила его ноги, беспрестанно оглядываясь на меня и визжа. Я сделал бросок, поймал обезьяну за волосатые конечности и за гривок и оторвал от ног полицейского. «Господи!» — с чувством произнес он. «Я уж думал, она меня сейчас разорвет на клочки». «Что вы! Она вообще не кусается!» Заверил я его, стараясь перекричать хриплые вопли Георгины. «Она рассчитывала на вашу защиту!» «Господи!» — повторил полицейский. «Слава Богу, что теперь все это кончилось!» Мы выдворили Георгину обратно в клетку, поблагодарили постовых, навели порядок, почистили клетки, накормили животных и отправились домой, где нас ждал заслуженный отдых. Но весь этот день стоило зазвонить телефону, как я подскакивал до потолка. Шимпанзе Чамли Синджен тоже изо всех сил старался поддерживать нас во взвинченном состоянии. Освоившись в доме и всецело подчинив себе мою мать и сестру, он для начала ухитрился схватить сильную простуду, которая быстро перешла в бронхит. Когда бронхит прошел, осталась хрипота, поэтому я велел сделать для Чамли потеплее одежду, во всяком случае, на первую зиму. Взяв его в дом, мы сразу же надели на него пластиковые штаны с бумажными салфетками, поэтому он уже знал, что такое одежда. «Мама с радостью принялась исполнять мой приказ». Под неистовый звон спиц она в рекордно короткое время обеспечила нашего шимпанзе набором шерстяных штанишек и курточек, которые радовали яркой расцветкой и причудливыми экзотическими узорами. И теперь Чамли Синджен каждый день в другом костюмчике, сидел, развалясь на подоконнике гостиной и небрежно грыз яблоки, начисто игнорируя гурьбу восхищенных ребятишек, которые висели на калитке, не в силах оторвать от него глаз. Мне было очень интересно узнать, как люди воспринимают Чамли. Для детей он был попросту животным, умеющим смешить их и удивительно похожим на человека. Откровенно говоря, взрослые явно уступали детям в сообразительности. Сколько раз рассудительные, казалось бы, люди спрашивали меня, умеет ли Чамли говорить. Я неизменно отвечал, что у шимпанзе, конечно, есть своего рода язык, хотя и очень ограниченный. Но они подразумевали другое — может ли он говорить по-человечески, обсуждать политическое положение, холодную войну или другие не менее захватывающие злободневные темы? Но самый необычный вопрос задала мне пожилая женщина, которую мы встретили на местной площадке для игры в гольф. В хорошую погоду я выводил туда Чамли, чтобы он мог размяться, лазая по соснам. Сам я сидел на земле под деревьями и читал или писал. В тот день, о котором идет речь, Чамли, порезвившись с полчаса в ветвях, спустился и сел мне на колени. Он рассчитывал подбить меня на веселую возню. Вот тогда и вышла из кустов эта странная женщина. Наткнувшись на меня и Чамли, она застыла на месте, однако смотрела на нас без того удивления, которое обычно выказывают люди, обнаружив на английской спортивной площадке шимпанзе в экзотическом свитере. Дама подошла поближе, рассмотрела как следует сидящего у меня на коленях Чамли и заглянула мне в глаза. — У них есть душа? — спросила она. — Не знаю, мэм, — ответил я. Я из-за себя-то не ручаюсь. Как же вы хотите, чтобы я поручился за шимпанзе? — Хм, — сказала она и зашагала прочь. Вот как Чамли действовал на людей. Жить вместе с ним было, конечно, презанимательно. Индивидуальность и ум Чамли делали его одним из самых интересных животных, каких я когда-либо держал. Особенно меня поражала прямо-таки феноменальная память Чамли. У меня тогда был мотоцикл с коляской, и я решил, что смогу вывозить Чамли на прогулки в окрестности города, если он будет сидеть спокойно, не пытаясь выскочить. В первый раз я ограничился одним кругом на площадке для гольфа, просто проверил, как Чамли будет себя вести. Он чинно сидел в коляске, по-королевски обозревая мелькающий ландшафт. Если не считать того, что он все время норовил схватить рукой едущих рядом велосипедистов, поведение его было вполне образцовым. Я заехал в местную автомастерскую, чтобы заправиться. Мастерская пленила Чамли, а Чамли пленил механика. Высунувшись из коляски, шимпанзе внимательно смотрел, как отвинчивают крышку патрубка. А когда подсоединили шланг и забулькал бензин, Чамли даже тихонько прогудел у у от удивления. Мой мотоцикл потреблял поразительно мало бензина, да и ездил я редко, так что прошло почти две недели, прежде чем опять понадобилось заправить бак. Мы были на водяной мельнице в гостях у мельника друга Чамли. Этот добрый человек, который искренне восхищался Чамли, всегда был готов угостить нас чашкой чая. Расположившись у запруды, мы глядели на плавающих птиц, попивали чай и предавались размышлениям. И вот, возвращаясь домой после этого чаепития, я увидел, что горючее на исходе и завернул в мастерскую. Мы о чем-то разговаривали с механиком. Вдруг я заметил, что он с каким-то странным выражением смотрит через мое плечо. Я молниеносно обернулся. Что там еще натворила обезьяна? Оказалось. Чамли выбрался из коляски на мое сиденье и отвинчивает крышку на баке. Вот это память! Он только один раз, да и то две недели назад, видел заправку. И ведь из всех приспособлений на мотоцикле запомнил именно то, что полагалось открывать. Я вполне разделял удивление механика. Но особенно ярко проявилась наблюдательность и память Чамли, когда я возил его в Лондон, сперва на телевидение, потом на лекцию. Моя сестра вела мотоцикл, а Чамли сидел у меня на коленях и с интересом смотрел вокруг. Примерно на полпути я предложил передохнуть и утолить жажду. С таким спутником непросто было выбрать пивную, далеко не все бармены рады принять у себя шимпанзе. В конце концов мы остановили свой выбор на скромном с виду заведении и зашли туда. К счастью для нас и к радости Чамли, хозяйка оказалась большой любительницей животных. Она и шимпанзе тотчас прониклись симпатией друг к другу. Он играл в салки между столами, его угостили апельсиновым соком и жареным картофелем, ему даже позволили взобраться на стойку и исполнить военный танец причем он топал ногами и кричал ху ху ху словом чамли так хорошо поладил с трактирщицей что потом никак не хотел уходить будь чамли Синджин инспектором королевского автомобильного клуба он в справочнике против названия этой пивной поставил бы двенадцать звездочек через три месяца я собрался вести Чамли на лекцию. Про пивную, где он так веселился, я давно уже успел забыть, ведь с тех пор мы побывали во множестве других заведений и всюду нас принимали очень тепло. По дороге Чамли, как обычно сидевший у меня на коленях, вдруг заволновался и начал подпрыгивать. Я решил сперва, что он заметил коров или лошадей, которые всегда страшно его занимали, но никакого скота нигде не было видно. А Чамли прыгал все сильнее, потом потихоньку заухал. Я по-прежнему не мог взять в толк, что его так взволновало. Чамли кричал уже во весь голос и прыгал в полном экстазе. Мы завернули за угол, и тут, ярдах в ста, я увидел его любимую пивную. Выходит, он узнал местность, по которой мы ехали, и связал ее с воспоминанием о пивной, где ему было так весело. Ничего подобного я не наблюдал у других животных. Мы с сестрой были до того потрясены, что охотно остановились, чтобы промочить горло, а заодно дать Чамли возможность возобновить знакомство с трактирщицей, которая тоже была рада его видеть. Моя борьба за зоопарк не прекращалась, однако с каждым днем я все меньше надеялся на успех. Разумеется, от Аллена зверинец пришлось убрать, но тут меня выручил зоопарк Пейнтона. Мне разрешили разместить там своих животных, пока я не найду что-нибудь еще. Как я уже говорил, вероятность этого была чрезвычайно мала. Вечная история. Начнешь какое-нибудь дело, и на первых порах, когда тебе больше всего нужна помощь, ее нет как нет. Справляйся сам, как можешь». Зато как только ты добился успеха, тотчас все люди, которые пальцем не пошевелили, чтобы помочь тебе, хлопают тебя по плечу и предлагают свои услуги. — Но ведь где-нибудь есть же в местных органах умные люди, — сказала Джеки однажды вечером, когда мы сосредоточенно изучали карту Британских островов. — Сомневаюсь, — мрачно ответил я. «Кроме того, я сомневаюсь, что у меня хватит энергии продолжать опрос всех этих мэров и секретарей. Нет, надо купить участок и все делать самим. Все равно нужно их разрешение», — заметила Джеки. «И не забудь про инстанции, которые отвечают за проектирование городов и сел». Я содрогнулся. «Честное слово» остается только уехать на один из уединенных островов вест индии или еще куда нибудь где народ не осложняет себе жизнь всяческим бюрократизмом джеки подтолкнула Чамли синджина чтобы он слез с карты а как насчет Нормандских островов вдруг спросила она а что это известный курорт и там чудесный климат да место отличное «Но ведь мы там никого не знаем», — возразил я. «Нужно знать кого-то из тамошних жителей, чтобы посоветоваться». «Верно», — нехотя согласилась Джеки. «Пожалуй, ты прав». С большим сожалением, очень уж меня привлекала мысль устроить зоопарк на острове, мы отказались от этого варианта. А через несколько недель, когда я в Лондоне обсуждал свои проекты с Рупертом Харт-Дэвисом, Неожиданно появился проблеск. Я честно сказал Руперту, что мои надежды устроить собственный зоопарк почти равны нулю, и я готов уже отказаться от своего замысла. Мы, мол, подумывали об островах, но не знаем там никого, кто бы мог нам помочь. Тут Руперт оживился и с видом иллюзиониста, набившего себе руку на мелких чудесах, объявил, что у него есть на островах хороший знакомый. «Человек, который прожил там всю жизнь. Он с величайшей охотой поможет нам. Его фамилия Фрейзер, майор Фрейзер. В тот же вечер я позвонил майору». Его как будто ничуть не удивило, что совершенно незнакомый человек звонит ему и советуется насчет зоопарка. Одно это сразу расположило меня к Фрейзеру. Майор предложил нам с Джеки прилететь на Джерси, он покажет остров и расскажет все, что знает. На том мы и порешили. И вот Джерси. С самолета остров казался игрушечной страной с лоскутками полей посреди ярко-синего моря. Между красивыми скалами побережья виднелись гладкие пляжи, отороченные кремовой морской пеной. Мы вышли из самолета на гудронную дорожку. Здесь и воздух был теплее, и солнце ярче. У меня заметно поднялось настроение. Хью Фрейзер ждал нас на стоянке автомашин. Это был высокий худой человек в фетровой шляпе, из-под которой торчал орлиный нос. Фрейзер провез нас через Сент-Хельер. Столица острова напомнила мне большую английскую ярмарку — Я даже удивился, когда увидел на перекрестке регулировщика в белом мундире и белом шлеме. От него словно повеяло тропиками. За городом нас ждала узкая дорога с крутыми откосами, деревья смыкали свои ветви над головой, образуя зеленый туннель. Этот ландшафт, красная почва и густая зеленая трава очень напомнили мне Деван. Но тут все было в миниатюре. Крохотные поля, узенькие долины с множеством деревьев, домики фермеров из великолепного джерсейского гранита, который переливался на солнце миллионами золотистых бликов. С дороги мы свернули на подъездную аллею и очутились перед владением Хью, поместьем Огр. В плане поместье напоминало букву «Е» без средней палочки. К главному зданию примыкали два флигеля, они оканчивались массивными арками, через которые можно было попасть во двор. Эти великолепные арки были сооружены около 1660 года. Материалом для них, как и для всех остальных построек, послужил чудесный местный гранит. Хью, не скрывая гордости, показал нам свое хозяйство. Старинный пресс для сидра, коровники, огромный сад, огражденный стеной, озерко с бахромой камыша вдоль берегов, заливные луга с ручейками. Потом мы не спеша прошли подаркой в залитый солнцем двор. — Знаете, Хью, у вас тут просто чудесно, — сказал я. — Да, красиво. Пожалуй, это одно из самых красивых поместья на острове, — сказал Хью. Я повернулся к Джеки. «Правда здесь было бы отличное место для нашего зверинца?» «Да, конечно», — согласилась Джеки. Хью посмотрел на меня. «Вы серьезно?» — спросил он наконец. «Нет, я, конечно, пошутил, но здесь и впрямь превосходное место для зоопарка. А что?» «А то», — задумчиво произнес Хью, что содержание поместья мне не по карману, и я собираюсь переехать на материк. Вы согласились бы арендовать поместье?» «Согласился бы? Да вы только предложите!» «Входите, дружище, подтолкуем», — сказал Хью, ведя нас через двор. «Целый год я мучился». Воевал с городскими и прочими местными властями, потом приехал на Джерси и через час нашел свой зоопарк.